Негасимая свеча Эпиграф Духа не угашайте Первое послание к фессалоникийцам апостола Павла, глава 5, стих 19 В этот тревожный предгрозовой период между Куликовской битвой и нашествием Тахтамыша Сергий вновь берет в руки посох странника и покидает Маковица.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 Осенью Сергий вновь побывал в Серпухове. Вместе с тем же Киприаном и и г о м е н о м Афанасием он, по некоторым сведениям, участвовал в освящении каменного собора в Высоцком монастыре, а также церкви Покрова с трапезной п а л а т ы Эти здания служили своего рода памятниками подвигу серпуховского князя и его воинов на Куликовском поле. Посвященные Божьей Матери храмы Высоцкого монастыря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 Он попытался вновь, как и в 1380 году, собрать воедино всю боевую силу с е в е р о в о с т о ч н о й Руси. Срочно был созван княжеский съезд. Однако он выявил лишь всеобщее уныние, неединачество и неимоверство, как в худшие времена князьями овладели растерянность, малодушие, эгоизм. В чем причина этой нравственной катастрофы, которая повлекла за собой столь тяжкие для всей Руси последствия? По-видимому, возвышение Тахтамыша вызвало у русских своего рода отрыпь. Степной дракон оказался бессмертным. На смену отрубленной голове у него тотчас выросла другая, словно насмехаясь над победителями Мамая. Орда п о к а з а л им неисчерпаемость своих боевых сил. И тут князьями о в л а д е л отчаяние.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 он двинется с ней к москве чтобы москвичи не заподозрили к н я з з е в измене он оставил в городе на попечение бояр свою княгини решено было сжечь вокруг кремля все деревянные строения чтобы не оставить т а т а р а м бревен для примета к стенам крепости по предложению духовенства верно было собрать в кремль всю святость из окрестных церквей монастырей в том числе и книги захватив серпухов, и опустошив южные уезды московского княжества, войско Тахтамыша 23 августа 1382 года подошло к Москве. В городе к этому моменту сложилась крайне напряженная обстановка. Переполненный беженцами, он задыхался от тесноты. В народе возникали, и з быстротой молнии распространялись всевозможные панические слухи.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 Волнение несколько улеглось, когда в городе появился присланный, по-видимому, князем Владимиром внук Ольгерда о с т о й Литовский князь сумел навести в городе относительный порядок, расставить людей по стенам. Еще до приезда в Осте митрополит Киприан и княгиня Евдокия с трудом вырвались и захвачены мятежом Москвы. Митрополит, только что вернувшийся из Новгорода пробыл в городе не более суток. Этого оказалось достаточно, чтобы Киприана сложился свой собственный план действий. Погинув Москву, он поехал на Волок к князю Владимиру, а от него в Тверь. Как оценить уход Киприана из Москвы накануне появления татар? На основе скудных и противоречивых летописных сведений историки строят самые различные предположения. Одни считают Киприана трусом, спасавшим собственную жизнь, другие, объясняя предшествующее, последующим, ведь здесь тайный сговор между митрополитом и Михаилом Тверским, третьи склонны причислить к заговорщикам и к н я з я Владимир. Не будем умножать число гипотез. Выяснить подлинные причины событий не позволяет крайняя скудость летописных данных.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 И тогда Тахтамыш решил прибегнуть к хитрости. Поздним утром, 26 августа, городским стенам подъехали парламентеры, ханские вельможи и оба судзальских з княжеч. Ордынцы объявили москвичам, столпившимся на стенах волю хана. «Царь вас, своих людей и своего в л у с а хочет жаловатье, понеже не повинней е с т ь и не е с т ь и достойней смерти. Не на вас, Бо, прииде, царь, воюя». но на великого князя Дмитрия Ивановича пришел, ополчился есть. Вы же достойнее есть и милости, и ничто же иного требует от вас царь, разве токмо, изыдите против его, во сретенье г о с честью и с дары, купно же и с князем своим, то е с т ь князем о с т ы е м с легкими дары. Хочет бы видеть и грат сей, и в он в нити, и в нем побывати, а вам дарует мир и любовь свою, а вы ему врата градные отворите. Слова ханских послов попали точно в цель. Москвичи не желали погибать из-за княжеской ссоры с царем. Однако они не сразу поверили в искренность ханского великодушия. Недоверие их было сломлено суздальскими княжичами Семеном и Василием, родными братьями московской княгини е в д о к и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 были взяты и разграблены Звенигород, Можайск, Дмитров, Боровск, Руза, п е р е с л а в л ь Юрьев-Польской, Владимир, Коломна, Волколамск. Уходя, татары сожгли Москву. Так отомстило степное чудовище за свое поражение на Куликовом поле. Тахтамыш не пощадил и владение хитроумного Олега Рязанского. По пути обратно в степи он приказал разорить всю Рязанскую землю. Виновники падения Москвы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 преподобному эту идею одним из первых высказал русский философ трубецкой в иконе выражена основная мысль всего иночского е служения преподобного о чем говорят эти грациозно склоненные к ниу з головы трех ангелов и руки посылающие благословение на землю и от чего их как бы с нисходящие к чему-то нележащему любявильные взоры полны глубокой возвышенной печали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 Это та самая мысль, которая руководила святым Сергием, когда он поставил собор святой Троицы в лесной пустыне, где выли волки. Он молился, чтобы этот зверообразный, разделенный ненавистью мир, преисполнился той любовью, которая царствует в предвечном совете живоначальной Троицы. А н д р е й Рублев явил в красках эту молитву, выразившую и печаль, и надежду святого Сергия России.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 На небольшом пространстве, окруженном почерневшими стенами, лежало множество обгорелых трупов. Местами они были навалены целыми грудами. В воздухе стоял невыносимый смрад. При виде живого человека над трупами с недовольным карканем поднимались тучи воронья. У п о д н о ж ь я холма Дмитрий приказал вырыть огромные братские могилы, скудельницы. Он назначил щедрую плату тем, кто станет погребать трупы. При этом страшном занятии вёлся некоторый учёт. Летописцы называют две цифры погребённых – около 12 тысяч и около 24 тысяч. Но кто мог сосчитать те толпы пленных, которых угнали победители? Русскими рабами и рабынями переполнились тогда все н е в о л ь н и ч е рынки – Крыма, Кавказа и Средней Азии. «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили». Когда кончишь опустошение, будешь опустошенный ты. Когда прекратишь грабительство, р а з г р а б и т и тебя. и с а я глава 33, стих 1. Пройдет всего тринадцать лет, и столица Орды и город Сарай на Волге будет разорена Тимуром не менее жестоко, чем Москва. А сам Тахтамыш, изведав горечь многих поражений, будет изгнан из милых его сердцу степей».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 Михаил вместе с сыном Александром 5 сентября 1382 года выехал из Твери. Опасаясь погони, обходя страной московские земли, он устремился вслед за отходящим войском Тахтамыша. В Орде Михаил с г о р е ч ь убедился в том, что его расчеты не оправдались. Хан не имел намерения перестроить всю политическую систему с е в е р о в о с т о ч н о й Руси. Он лишь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 Помимо всего прочего, хану хотелось устроить торг между русскими князьями, и потому т а х т а м ы ш терпеливо дожидался, когда к нему явятся все претенденты на Владимирский с т о л 23 апреля 1383 года на весенний юд в день в Орду выехало московское посольство, в составе которого был и старший сын князя Дмитрия, одиннадцатилетний Василий. Посылая с ы н о к Тахтамышу, князь тем самым выражал полную покорность царю. В Орду явился и давний враг Москвы Борис Константинович Нижегородский. 5 июля 1383 года умер его старший брат, ш е 60-летний Дмитрий Константинович. Теперь Борис стал, наконец, хозяином в Нижнем Новгороде, но при этом явно претендовал и на большее.